это не последовало, и Билли принялся снова стучать. В какой-то момент он уловил за дверью слабое движение. Представил себе притаявшегося за дверью, даже присевшего на корточки хопли, ожидающего, когда непрошенный и назойливый визитер уберется и оставит его в покое. Или в том, что для него сходило нынче за покоей. Дэлик перестал стучать и распрямил пальцы руки. Хопли, я думаю, ты здесь, тихо сказал он. Тебе нет нужды отвечать, мне только выслушай. Это Дэли Халик. Два месяца назад у меня произошел несчастный случай. Старая цыганка выскочила перед носом моей машины. Движение за дверью. Теперь определенно послышалось шарканье. Я сшиб и убил ее. Теперь теряю в весе. Никакой диеты, ничего подобного, но вес теряю. Пока что потерял 75 фунтов. Если это не прекратится, я скоро буду похож на ходячий скелет. В самый раз для цирка. Кэрри Росингтон, судья Росингтон, занялся этим делом и признал меня невиновным. Теперь у него какой-то кошмарный, Кожный недуг. Билли послушалась, что за дверью раздался шумный вздох удивления. Он отправился в клинику Мэйо. Врачи сказали, что это не рак, но они не знают, что это такое. Росингтону хочется верить, что это рак. Он не желает признать, что это есть на самом деле. Билли проглотил ком, возникший в горле. Это цыганское проклятие, Хопли. Понимаю, насколько это безумно звучит, но это правда. Там был старик. Он дотронулся до меня, когда я выходил из суда. Он дотронулся до Росингтона, когда тот с женой был на толкучке в Рейндре. А до тебя он дотронулся, Хопли. Наступила долгая тишина, потом сквозь щель... Почтового ящика Билли услышал одно короткое слово. «Да». «Где? Когда?» Ответа не последовало. «Хопли, куда эти цыгане отправились после рейнтри? Ты не знаешь?» Молчание. «Мне надо с тобой поговорить в отчаянии», — сказал Билли. «У меня есть идея. Хопли, я думаю...» Ты ничего не сможешь, — прошептал Хопли. Все зашло слишком далеко, ты понимаешь, Халик, слишком далеко. Послышался вздох, шелестящий, как бумага, жуткий. Но это же хоть какой-то шанс, — яростно воскликнул Халик. Неужели ты докатился до того, что тебя уже на все начать? Молчание! Билли ждал, подыскивая более убедительные аргументы, более проникновенные слова. Ничего в голову не приходило. Хопли просто-напросто не собирался впускать его к себе. Он повернулся, чтобы уйти, когда дверь приоткрылась. Билли, посмотрев на черную щель, услышал шаркающие удаляющиеся шаги во мрак холла. По спине и по рукам побежали мурашки. На миг захотелось уйти поскорее прочь. Бог с ним, с Хопли, — подумал он. Если кто-то и сможет разыскать цыган, то это Кирк Пеншли. Ни к чему видеть Хопли, смотреть, во что он превратился. Билли подавил себе импульс, раскрыл дверь и вошел внутрь. В дальнем конце холла он разглядел смутную тень человека. Дверь слева была раскрыта, и тень прошла туда. Появился слабый свет, из двери протянулась длинная тень через пол-холла на стену, где висела фотография Хопли, получающего награду Ротари-клуба Фейервью. Голова бесформенной тени как раз находилась на этом снимке в рамке, подобно некоему предзнаменованию. Д пересек холлф, признавая сам себе, что испытывает страх. Чут ли не ожидал, что дверь за ним замкнётется и тогда цыган выйдет из мрак и схватит меня сзади, как в дешевом фильме ужас. Оно ну, подтянись, что за глупости,